Глава 6 Сидя в просторной столовой Молина, Кристер от нетерпения ерзал на стуле. Они явились по приглашению на следующий день. Анна-Мария оделась в лучшее платье и теперь занимала место за столом по правую руку Молина. Такого роскошного обеденного стола Кристер никогда ещё не видел. Солнце сияло и искрилось в фрустале бокалов, и на ослепительно-белых скатертях, в изгибах серебряных приборов и на тончайшем фарфоре. В серебряных вазах стояли бледно-розовые, влажные от росы розы. За столом находился еще один гость. Молин представил его. «Мой друг, полицмейстер из Нуртелье, думаю, это дело входит в компетенцию полиции». Остальные думали так же. После подачи первого блюда великолепного супа «Витчи Сойс» с кубиками льда полицмейстер нарушил молчание. «Кажется, нашему другу есть что сказать». Молин повернулся к крейсеру. «Ты узнал что-то новое. Почему же до сих пор не рассказал?» «Моя родственница Анна-Мария просила меня не открывать рта без позволения, ваша милость». Молин рассмеялся. — Ну, считай, что тебе позволили. — Спасибо. У меня действительно новости. Как вам известно, мои родители отправились на курорт Рамблеса, чтобы кое-что разузнать. Сегодня я получил от них письмо. — Очень интересно. Послушаем. Хозяин позабыл про еду и весь обратился в вслух, направив растурб своей трубки на Кристера. — Мне прочитать письмо? Так будет лучше. Информация из первых рук. Кристер колебался. Да, но его написала моя мать. Она немного... непосредственно. Письмо кишит восклицательными знаками, скобками и нескромными выражениями. Читай как есть. Там разберёмся, что она пишет. Итак, привет, сукин сын. Это наша маленькая шутка. Однажды мы сильно повздорили, и она обозвала меня «Юсонов о бич». Да, она знает английский. А это выражение получается и для неё ругательным. Поэтому мы потом целую неделю смеялись. Ну, дальше. Мы здесь роскошно проводим время. Отца лечат так, что можно только мечтать. А из наших осторожных расспросов мы выяснили массу интересного. Во-первых... Что за мрачные тип окружали тебя и твою Магдалену? Слушай, врача, который разговаривал с девочкой, здесь больше нет. Он работал временно и, похоже, купил себе эту практику на короткий срок. Руководство курорта в большой обиде на него. Считают, что он их надул, потому что исчез почти сразу. А дядя Юлиус, знаешь, что с ним случилось? Он рухнул в пропасть, вывалился из повозки и разбился насмерть. Кристер положил письмо и прокричал прямо в трубку. — Это очень таинственно, вдвойне таинственно. Магдалена рассказывала мне, как они чуть было не свалились в пропасть по дороге в Рамлесу. Но ничего страшного не произошло. Только кучеру пришлось ползти вниз и собирать рассыпавшиеся сосиски и ветчину. — Благодарю, юноша. Только не стоит так громко кричать. Кристер был потрясен этой частью письма. Сказал Коль. «Как завопит!» «Нет, это случилось по дороге в Рамлесу!» «Не означает ли это, что несчастный случай с Юлиусом Бакманом был запланирован уже тогда?» Молин и полицмейстер кивнули. «Интересно», — сказал старик. «Но, по-моему, здесь чего-то не хватает». «Да, конечно!» — возбужденно воскликнул Кристер. «По дороге туда несчастный случай произошел с обоими. А где была Магдалена на обратном пути?» «Что пишет об этом твоя мать?» Кристер снова взял письмо. «Мы с Томасом, разумеется, сразу среагировали на это событие. Но о малышке Магдалене не было ни слова. Мы расспросили руководство курорта, и, зная, что они заявили, что не имеют представления, что стало с девочкой, потому что они с дядей покинули Рамлесу в воскресенье, когда дежурил только этот чертов доктор. Да, прошу прощения за ругательство. Моя мать не воздержана на язык. Я читаю все как есть. Ничего страшного. Люди бросали мне в лицо худшие ругательства. А я продолжал гнуть свою линию. Понимаете, ваша милость, воскресенье — это тот день когда я покинул Рамлесу. В тот день мой отец Томас слышал, как плакала девочка, и кто-то кричал и бронился на нее. Молин в задумчивости качал головой. «Это чертов доктор! Ничего не сказала девочке!» Мать пишет. «Похоже, люди не интересовались, что стало с девочкой. Несчастье произошло далеко от Рамлесы. Мы, конечно, спросили, где именно...» И оказалось, что высоко в горах в Смоланде. Не волнуйся, Кристер. Мы, естественно, остановимся там по дороге домой и расспросим местных жителей. По крайней мере, доброжелательные сотрудники курорта показали нам картотеку своих гостей. Там стоит, что Магдалена Бакман и Юлиус Бакман выписаны именно в воскресенье. Одновременно. И подпись «Доктор Эрик Берг». И никто не может... Стоп! Возбуждённо воскликнул Молин. — Ты сказал, Берг? — Да. Старик умолк, и им пришлось набраться терпения. Тем временем внесли главное блюдо — изысканное мясо со всевозможными овощами, уложенными как в сказке. Молин растерянно подцепил вилкой кусок мяса, но так и не успел донести его до рта, потому что внезапно заговорил. «Берг, это девичья фамилия новой жены советника Бакмана. Этой ничтожной фурией, страдающей манией величия». «М-м-м», — полицмейстер. «Возможно, здесь кроется заговор». «Неизвестно ли вашей милости, есть ли в семье новой жены Бакмана врачи?» — спросила Анна Мария. «Да, да бодлинно известно». Я видел это исчадие в юбке всего несколько раз, и она мне все уши прожужжала. Мой кузен-доктор говорит так-то и так-то». «Но в таком случае Магдалена могла узнать его», — вставил Коль. «Сомневаюсь. Росынники-дамы живут далеко отсюда, в Сконе. А как вам известно, малышки Магдалене не разрешали общаться с другими людьми». Только мне было позволено разговаривать с ней. «Что ж, кое-какая зацепка у нас уже есть», — подытожил полисмейстер. «Я должен разыскать этого доктора Берга. Думаю, это будет не слишком сложно. Мы выясним, как умерла малышка Магдалена. Что произошло в тот день на курорте и почему её имя никогда не упоминалось в связи с последовавшим несчастным случаем. Скажи, Молин, что они тебе сказали?» Я имею в виду о её смерти. В том-то и дело, они вообще не сказали о её смерти. Да-да, верно, прости. Они преспокойно поживают в себе в линчепинге с новой Магдаленой и с нетерпением ждут, когда ты отправишься на тот свет, а девочка получит наследство. Но теперь их игре конец. «Да», — сказал Кристер. «И знаете, я вновь надеюсь». «Я достаточно реалистичен и готов признать, что моя несчастная подруга умерла. Но пока не найдена ее могила, нет доказательств ее смерти, а значит, я исхожу из того, что она жива». «Хорошо, мой мальчик», — сказал Молин. «Мы тоже в это верим. Но если она жива, ей приходится туго. И нам надо спешить». Однако Анна-Мария сомневалась. «Три года» и от девочки ни звука. Это не предвещало ничего хорошего. Она заметила, что другие думали так же, за исключением Кристера. Юность верит в невозможное. Если человек хочет найти необыкновенное объяснение очевидным вещам, он их найдёт. Полицмейстер отправился в Сконе проездом он хотел заскочить к Томасу и Туле и поработать вместе с ними, а потом разыскать доктора Берга. Со временем он намеревался побывать в Линчепинге и припереть к стенке бакманов, но пока было рано. Нельзя спугнуть их раньше, чем появится информация о Магдалене. Молину не терпелось принять личное участие в расследовании, поэтому Кристер ежедневно докладывал ему о результатах. Он остался в Нуртелье, ближе всего к последнему месту жительства Магдалены. Первое, что предпринял Кристер, это наведался в прежнее жилище Бакманов, к югу от Нуртелье. Усадьба располагалась ближе к Стокгольму, чем Нуртелье, и без повозки туда было не добраться. Молин решил эту проблему одним мановением руки. Экипаж был таким шикарным и удобным, что Кристеру он показался королевской каретой. Парнишка ехал, удобно откинувшись на мягком сиденье и обозревал окрестности. Мимо пролетали маленькие домишки и проплывали усадьбы зажиточных бондов с бесчисленными пашнями и пастбищами. Над головой простиралось высокое небо с легкими белыми облачками, а в воздухе правило бал лета. Разумеется, в старом доме бакманов уже жили другие люди. Проходя через обширный парк к крыльцу, Кристер подумал, что здесь когда-то гуляла Магдалена. Беспокойно и нервно бродила, водя на поводке Сашу. А может быть, он свободно носился и обнюхивал всё подряд. Кто знает. В тот день он не взял с собой Сашу, иначе пёс повсюду бы следовал за ним по пятам. Он уже неоднократно бывал у старого Молина и настолько там освоился, что в последний раз задрал лапу у парапета веранды. Слава богу, этого никто, кроме Кристера, не видел. Обычно Молин грустно трепал пса по спине, и Кристер понимал, что мысли его в тот момент уносились к Магдалене. Новые владельцы усадьбы ничем не могли помочь. Однако сообщили пару важных деталей. Продажа дома произошла на удивление быстро. Бакманы нервничали, словно за ними кто-то гнался. Нет, когда они приходили осматривать имение, никакой дочери не видели. Когда была совершена сделка? Три года назад, в 1833 году. Они достали документы и нашли точную дату оформления купчей. Кристер кивнул. Тогда Магдалена была на курорте. «Да, похоже, им очень приспичиво», — подумал Кристер. «А Бакманы объяснили, почему оставляет такой великолепный дом и хорошую должность в Стокгольме?» Спросил он у новых владельцев. «Да, коммерций советник сказал, что ему обещают превосходное место в городской торговой коллегии Линча -Пинга. «Вот как?» — подумал Кристер. Молин утверждал, что Бакман сильно потерял в жаловании, перебравшись в Линчепинг. А их усадьбу там Кристер видел. В подметке не годится этой. Вряд ли это истинная причина. Бегство. Бегство от проницательного старого Молина. Иначе не назовешь. Пока Кристер был в усадьбе, кучер побеседовал с соседями и окрестными жителями. Вернувшись к экипажу, они обменялись впечатлениями. Кучер рассказал, что хотя народ и знал о существовании юной дочери Бакманов, почти никому не удавалось ее увидеть. Только иногда в церкви. Бледненькая и робкая девочка. «Это моя Магдалена», заключил Кристиан. С долей злорадства Кучер поведал, что никто не сожалеет об отъезде Бакманов. Ужасные снобы, И больше ничего. Таково общее мнение. Да, и еще не наделали долгов. Это было интересно. Кристер хотел знать подробности. Да-да, казалось, что они жили на широкую ногу, но после отъезда оставили кучу неоплаченных счетов. Нового адреса бакманов никто не знал, и кучер злорадно сообщил его всем желающим. Торговец и прочие кредиторы были весьма довольны и благодарили с многозначительными улыбками. «Отлично сработано!» — похвалил Кристер. Возвращались они, исполненные злорадного удовлетворения. А дома Молин получил исчерпывающий отчёт о поездке. «Бедное дитя!» — вздохнул старик. «Моя бедная Магдалена!» После смерти моей единственной дочери я пытался добиться опеки над девочкой, но советник Пакман с пафосом заявил, что никогда не отпустит от себя любимую дочь и тому подобное. Он вообще не заботившийся о девочке, только наследствие, которое она однажды получит. Тогда и случился со мной этот проклятый удар. Потеря единственной дочери была мне первым знамением свыше. Это произошло много лет назад, и я быстро оправился после того удара. И вот новый, четыре года назад, из-за него я превратился в полутруп. «Должно быть, это ужасно тяжело для такого жизнелюбивого человека, как вы», — сказал Кристер. «У вас живой ясный ум». «Да, необходимость так медленно говорить ужасно раздражает». Собеседники начинают ерзать на стульях от нетерпения. «Нет-нет, не ты, мой мальчик, ты всё прекрасно понимаешь. И то, что нельзя пойти куда хочешь, тоже очень нервирует. Так что ты теперь мои глаза, уши и ноги, Кристер. Это для меня очень большая честь. Я сделаю всё возможное, ваша милость. Ибо Магдалена очень много значит для меня. Все эти годы я ждал от неё письма». Я не отступлюсь. И он не отступился. Рыскал повсюду, выспрашивал, выведал. Порой ему казалось, что во мраке забрежил лучик света, но тот снова гас. Он побывал в Стокгольме и нашел дом Юлиуса Бакмана. Но там ничего не могли сообщить. Только то, что получили тело консула после несчастного случая в Смоланде. «Бывала ли там девочка?» «Нет, никогда такого не слышали». Брат и свояченица консула любезно согласились забрать к себе дочь-сиротку. Кристер в самом деле написал Хейке. В порыве негодования, что замечательным Колю и Анне Марии не ниспошлют ребенка, он сел и написал довольно путанное письмо. Одновременно он поведал и об исчезнувшей малышке Магдалене, конечно, в скобках, но в скобках преисполненных чувств. И вот он получил ответ от Хейки. Точнее сказать, от винге потому что Хейки писал нехотя, так и не сумев изжить в себе комплекс неграмотности. Ответ был весьма многословен, как все письма винге Хейки сообщал, что приедет по различным причинам. Отчасти потому, что высоко ценит родовую солидарность и отдает должное инициативе Кристера. Отчасти потому, что давно хотел навестить Тулу и Томаса и очень сожалеет, что не смог сразу откликнуться на призыв о помощи. Теперь он в состоянии помочь Томасу, поскольку дела в поместье пошли получше, и Винга управится одна. К тому же она может рассчитывать на Эскеля и сольвеек, живущих в Липовой аллее. К сожалению от молодежи Юлина и Вильера помощи ждать не приходится. Юлин недавно женился на местной девушке. Она единственный ребёнок в семье. И Юлин теперь вовсе трудится в её хозяйстве. Ну да ладно. Зато он вырос красивым и жизнерадостным парнем на радость всем нам. «Иное дело, Вильяр», — писала Винга. Ему сейчас уже 16 лет, и он настоящий волк-одиночка. Проклятие рода людей льда не коснулось его. Он вполне обыкновенный но со странностями. Виллер молчалив, скрытен, меланхоличен и нелюдим. Всегда сам по себе. Бродит где-то по лесам и долам. Что у него на уме, никому не ведомо. Они даже не решались попросить его о помощи. Конечно, в результате он откликнулся, но всем ясно, что крестьянский труд не для него, и он им тяготится. Решительная Винга попыталась с ним поговорить, но получила в ответ только взгляд тёмных глаз из-под лобе, взгляд, свидетельствовавший о ранимости. Однако ни единого слова. Он развернулся и умчался прочь. Конечно, его родители Эскель и сольвик огорчены, но это на Виллера не действует. В разумлении нотации только ещё больше отдаляют его от семьи. Но сейчас Хейке серьезно с ним поговорил, рассказав о предстоящей поездке, и вильер кисло пообещал помогать Винге в его отсутствии. Хейке хотел тронуться в путь немедленно. Сперва он посетить Нурт-Илье, поскольку с просьбой Кристера надо спешить. Как он сказал, дело не только в бездетности Коля и Анны-Марии, но и в личной проблеме Кристера. Он очень заинтересовался и хочет побольше услышать об исчезнувшей Магдалене. Хейке не уверен, что сумеет помочь Колю и Анне Марии, но приложит все силы. А затем отправится к Туле и Томасу. «Ну, теперь мама обрадуется», сказал Кристер Анне Марии. «Она так переживает за своего Томаса». «Анна Мария», Грустно улыбнулась своим мыслям, сумасбродный Кристи, беспокоит Хейке из-за ее бесплодия. Но вечером они с Колем долго сидели наверху, взявшись за руки. Сидели и молча провожали взглядом угасавший день. Кристеру, чувствовавшему себя не в своей тарелке, казалось, что они иступленно молятся на вечернюю звезду. Следующим утром он сразу отправился к Молину и, едва переступив порог гостиной, выпалил. «Мы спасены, ваша милость! Приезжает Хейке из Норвегии!» «И кто этот Хейке? Полицейский?» «Нет, он колдун, лучший в мире!» Молин подавил улыбку. «Разве ты не говорил на прошлой неделе?» что величайший колдун на свете — это ты. Кристер покраснел. Неужели он правда так сказал? Конечно, так и сказал, и потом готов был откусить себе язык. «Мои магические способности ещё сокрыты от мира», — серьёзно заявил он. «О Хейке может всё, абсолютно всё». «Что же он делает? Вынимает кроликов из волшебной шляпы?» «Нет-нет». Только не эти детские фокусы. хейке настоящий колдун. 200 лет назад его бы сожгли на костре. Но он ужасно милый. И пишет, что его заинтересовало исчезновение Магдалены. Он только за этим приедет. Нет, он приедет, чтобы попытаться избавить Коли и Анну-Марию от бесплодия. У него есть древние магические формулы для всего. А потом он будет лечить моего отца. Хейки еще и врач. У себя в Норвегии. Молин с трудом сохранял серьёзность, выдерживая этот натиск. «Ну да, вы же с Анной марии из какого-то удивительного рода. Вы рассказывали, как же он называется? Люди Ледовитого океана? Люди льда, а Хейки — глава рода. И никто из нас не хочет, чтобы ветвь Анны Марии вымерла. Понимаете, ваша милость, осталось всего три ветви». «Моя, Анны Марии и Хейки. У Хейки есть сын и внук, у моей мамы Тулы, которая тоже настоящая ведьма, хотя и ужасно милая, есть я. А у Анны Марии никого нет». «И ты унаследовал колдовские способности?» «Да», — сказал Кристер, с приличествующей случаю патетикой, как в трагической мелодраме. «Но никто об этом еще не знает, чтобы люди не испугались». Это тяжкое бремя, но и великая честь — быть одним из избранных». «Понимаю», — сказал Молин, надеясь, что парень не услышал в его голосе сдавленный смешок. «А ты не мог бы продемонстрировать мне свои способности? Совсем чуть-чуть. Ну, ради меня». «С удовольствием», — охотно согласился Кристер. «Взгляните на Сашу, вашу милость». Сейчас только при помощи взгляда я заставлю его лечь и уснуть. «Нет, так не пойдёт. Я едва различаю Сашу». «Да, конечно. Извините, что же тогда?» К счастью для Кристера, в этот момент вошёл слуга с письмом. «От полицмейстера», — сказал Молин. «Давай-ка сначала откроем его, верно?» «Разумеется» заявил Кристер, как всегда, с энтузиазмом. Он сел и огорчённо наблюдал, как его престарелый друг неловко разворачивает письмо. Нет сомнения, Молин сильно сдал со дня их первой встреча. Лицо посерело и осунулось, глаза помутнели, а плечи сутулились. Кристер не мог смириться с этим. Он хотел, чтобы почтенному старцу хоть чуть-чуть улыбнулось счастье. Жизнь не оставила ему ни наследников, ни здоровья, ничего. Непроизвольно и по обыкновению необдуманно Кристер произнёс. «Пожалуй, я попрошу Хейки заняться и вашей милостью тоже». «Ну-ну!» — усмехнулся Молин с печалью во взоре. «Боюсь, такие чудеса ему не под силу. Давай-ка лучше почитай мне письмо». Кристер громко продекламировал. «Дорогой друг, сообщаю тебе, что я прибыл на курорт Рамлеса и встретился там с родителями Кристера. Мы замечательно повадили. Теперь мне известно, что весь персонал курорта исключительно респектабельные люди, пользующиеся безупречной репутацией». Похоже, что доктор Берг проработал там недолго, буквально несколько недель. Он имел отличные рекомендации, и наилучшим образом проявил себя на практике. Самон он из Кристианстада, и мы туда, разумеется, съездили, как только закончили с Рамлиссой. Туэй Томас, я их так называю, они очень открытые люди, с которыми быстро переходишь на «ты». Неудивительно, что и сын их Кристер такой же приятный, хотя, возможно, иногда чересчур непосредственный. Кристер запнулся смущенный необходимостью читать о себе самом. Итак, еще до моего приезда Тула и Томас постарались разузнать о том воскресном дне трехлетней давности, когда плакала девочка. Из регистрационных книг выяснилось, что в то воскресенье в главном корпусе санатория дежурили только доктор Берг и две медсестры. Одну медсестру мы разыскали, но она ничего не слышала потому что занималась пациентом в другом крыле здания. Вторая медсестра уже уволилась, но жила неподалёку. Мы с Тулой туда съездили, и она рассказала нам интересную вещь. Она услышала, как заплакала от страха девочка и поспешила в приёмную доктора Берга. Оттуда доносились плач и раздражённые мужские голоса. «Мужские голоса?» — перебил сам себя Кристер. «Значит, их было несколько». «Очевидно!» — сказал Молин. «Продолжай!» Медсестра постучала в дверь и спросила, что случилось. Доктор Берг приоткрыл дверь и успокоил её, что ничего серьёзного нет, просто с одной из пациенток истерика. Она попыталась заглянуть внутрь, но пациентки не разглядела, зато мельком увидела другого мужчину, полного и солидного, в котором признала консула юлия Бакмана. «Да, логично», — изрёк Молин. Медсестре пришлось убраться во свояси, и с тех пор никого не замешанных в эту историю она не видела. А консула и его племянницу в тот же день выписали. И сделал это доктор Берг. «Какое самоуправство? Но это не объясняет тайну исчезновения Магдалены». «Нет, слушайте дальше». Потом мы с Тулой начали расспрашивать окрестных жителей, А Томас под видом пациента продолжал расследование на курорте. Нам удалось отыскать крестьянку, живущую прямо возле северного тракта. Она вспомнила, что видела в тот день открытую повозку, катившуюся на север. Она уверена в дате, потому что накануне как раз похоронила своего мужа и сидела у дороги, погруженная в скорбные думы. Она заметила изящный богатый экипаж и сидевшего в нем человека. Да, в открытой повозке был только один пассажир, не считая кучера. Это был полный, упитанный мужчина, одетый в чёрное, но выглядел очень богато и элегантно. Она поэтому и запомнила его, ибо сама была так отчаянно бедна и одинока. «Это точно Юлиус Бакман», — подытожил умолен «Он всегда одевался в чёрное и был большим щёголем. «Значит, Магдалена не уехала с ним из Рамлеса?» Выходит, нет. Дальше. Оказалось, что доктор Берг прервал свою практику в понедельник, то есть на следующий день. Он сослался на семейные проблемы и уехал. К большему неудовольствию администрации, вынужденный срочно искать ему замену. Никто не видел, как он покидал санаторий. Никто, кроме привратника. Доктор едва кивнул ему стегнув лошадь, и был таков. «Он был один в повозке», — спросил Молин, машинально поглаживая устроившегося на коленях Сашу. «Погодите, сейчас узнаем. На ваш вопрос, были ли с доктором пассажиры, привратник ответить затруднился, слишком много времени прошло». «Его можно понять, но когда мы поднажали на него, сказал, что задок повозки был поднят» словно весь завален багажом и накрыт пледом. Но, возможно, это была другая повозка и другой человек, он не ручается. но «Ну, нетерпеливо сказал Молин. но ну, Они последовали за Бергом?» «Да, очевидно. Именно тогда они поехали в Кристианстад», — сказал Кристи, вспомнив выше вышепрочитанное. «В Кристианстаде мы узнали, что никто не видел его со дня отъезда на курорт». Но его семья позже получила от него письмо. Он писал, что работает в госпитале Королевского Ордена Святого Серафима в Стокгольме. Это было пару лет назад. С тех пор от него никаких вестей. Думаем, что в Сконе больше делать нечего. Поэтому, когда вы получите это письмо, мы уже будем на пути на север. Очевидно, доктор Берг выехал из Рамлиса именно в этом направлении. С Магдалиной в повозке можем поклясться. Молин кивнул. «Вопрос только в том, была ли она жива или мертва?» В зале повисла тишина. Ответ был уж слишком очевиден. Кристер взял себя в руки и произнес наигранной веселостью. «Ее могли усыпить ваша милость, ведь он же врач. Не будем падать духом». Но в этот момент им обоим это удавалось с большим трудом. В письме больше ничего? Нет, ещё маленький пасскриптум. Попробую разобрать. Буквы очень мелкие. О, здесь написано. Забыл сообщить, что по дороге в скойны я объехал все церкви. В Линчепинге и окрестностях. Никакой Магдалины Бакман за три-четыре последних года там не хоронили. Кристер сложил письмо. Кажется, появилась маленькая надежда. «Я тоже так думаю», — отрешённо вторил Молин. Совершенно охрипший от декламирования такого длинного письма Кристер произнёс. «Конечно, я с удовольствием поехал бы сейчас в Стокгольм, чтобы найти их и помочь в расследовании. Но, во-первых, Стокгольм — большой город. Найти их там непросто, да к тому же я не знаю, когда они приедут». А во-вторых, я просил Хейке навестить Анну-Марию, Коля-Симона. Значит, я должен оставаться здесь и встретить его. — Да. И к тому же ты должен составлять мне компанию. Улыбнулся Молин. — Ты вносишь оживление в мою жизнь. Ты — твоё колдовство. Кристеру, однако, старик не казался особенно оживлённым. По правде говоря, он выглядел умирающим. Кстати о колдовстве, сказал дедушка Магдалены, и глаза его загорелись. Ты обещал мне кое-чего продемонстрировать. Конечно, воскликнул Кристер со своим обычным неиссякаемым энтузиазмом. Он огляделся. Давайте посмотрим что-нибудь такое, в чём ваша милость лично убедиться. Вот, Он схватил серебряную вазу с розами и поставил перед носом старика. «Смотрите сюда, на эту розу. Сейчас я заставлю её увянуть». «А не лучше ли найти увядшую розу и вдохнуть в неё жизнь?» Кристер так воодушевился, что не почувствовал шутливой нотки в голосе Молина. «Да, конечно, как же я глуп!» Вот, эта роза повесила головку и обронила пару лепестков. «Если я заставлю её снова воспрянуть, этого будет достаточно?» «Абсолютно! Можешь даже не возвращать на место опавшие лепестки!» Сказал старик, давясь от смеха. «И прекрасно, тем более, что их уже вымели вон», наивно ответил Кристер. «Итак, я начинаю». Он принял ужасно серьёзный вид и стал угрожающе разводить руками в направлении несчастной озадаченной Розы. Ничего не происходило. «Она собирается силами», — пояснил Кристер, и ещё энергичнее заработал руками, едва не вспотев от такого ответственного ритуала. «Нет, что-то сегодня не действует». «Ну, чтобы такое колдовство подействовало, нужно время». Серьёзно протянул Молин. Между тем, слуга предпринимал нечеловеческие усилия, чтобы не прыснуть со смеху. «Не мог бы ты в перерыве сходить на балкон и взглянуть, не собирается ли дождь? Что-то мне вдруг захотелось посидеть на воздухе, Кристер», сказал старый Молин. Удивлённый, непослушанием розы, Кристер опустил руки и поплёлся на балкон. Молин сразу повернулся к слуге. «Быстренько поменяй увядшую розу на точно такую же! Слушаюсь, ваша милость!» Он торопливо отыскал в соседней комнате алую розу и заменил ею увядшую. Когда вернулся Кристер, слуга стоял в своей обычной почтительной позе. «Нет, дождя не будет!» Успокоил Кристер и внезапно остановился вперев взгляд в вазу. «Это... это...» Молин потянулся к розам и вытащил нужную. «Нет, вы только посмотрите. Она совсем как новая!» Удивлённо воскликнул он. «Кристер, я бы в жизни не поверил, что ты такой чароди!» «Я тоже!» Обессиленно произнёс Кристер. За долгие годы его вера в собственные магические способности была сильно поколеблена. Он так испугался, что даже ноги подкосились. «Фантастика! Ну, я даю!» — ахнул он, совершенно уничтоженный. Конец шестой главы